Морфологический разбор предлога. План разбора. Лесу кланяйся почаще, Чтоб грибы к тебе пришли. Образец устного разбора. К. Предлог. Во-первых, служит для связи слов в предложении. Пришли к тебе. Во-вторых, имеет морфологические признаки. Простой, непроизводный, неизменяемое слово.